Глава 15 Было ясно, что все недостаточно хорошо были осведомлены о силе огненного дракона, но даже в этом случае им необходимо было взять в руки оружие и пойти в бой. Это и значило быть воином. Привычным оружием для темных эльфов были сабли, катары и луки, а их основной фишкой — черные кожаные доспехи. Было что-то особенное в их доспехах, плотно прилегающим к их телам. Одно дело, если бы такую броню носили только женщины, Но половина бойцов были мужчинами, и они носили броню такого же типажа, что и женщины войны племени темных эльфов. Ой, как бы мне не хотелось, чтобы меня видел рядом с ними кто-нибудь из наших, подумал Итами, оглядываясь на них с опаской. Господин Итами, девять наших воинов будут сопровождать вас, поприветствовала я у Итами, и верила темных эльфов под его руководство. Возможно, она могла понять чувство старшего лейтенанта. Итами посмотрел на представленных ему эльфов, Мужчины и женщины в самом старшем показался Кроу. На вид ему было около 40 лет. Мита, Бан, Фен и Нок, похоже, были ровесниками Яо, а вот Ком выглядел как подросток. По разговорам между эльфами, можно было предположить, что Ком был самым молодым в этой группе. Ему было всего 154 года. И ему казалось, что он должен относиться к ним всем с уважением, как к своим старшим товарищам. Что касается женщин, то Сейми и Наю выглядели немного моложе Яо. Как только Этами бегло смотрел темных эльфов, они собрались вместе и хором сказали «Пожалуйста, позаботьтесь о нас!» И затем Этами начал доставать снаряжение их внедорожника, с собой у них были противотанковые гранатометы, пластичные взрывчатые вещества и катушки с детонирующими шнурами. «О, это штука, которую называют стальной жезл!» – послышалось от группы. Длинная металлическая трубка показалась им тяжелой и мощной, и от этого эльфы пришли в восторг. «Я слышал, что это не магический предмет, а нечто, что зовется оружием. Но как нам его использовать? И вообще, мы ведь можем его использовать?» э, да, я сейчас все покажу и расскажу, как им пользоваться», — ответил Итами. Поскольку темные эльфы были разумными существами, ему необходимо было распределить в группе все снаряжение. И так как он доверял им оружие, эльфов было необходимо обучить правильному использованию этого оружия. Хотя если бы они были, к примеру, лошадьми, то не стоило бы и беспокоиться о том, если они вдруг случайно напортачат. Но это были разумные существа, как люди, поэтому существовало вероятность, что они могут ошибиться и взорвать всех и вся. И именно для предотвращения подобных ситуаций Итами провел эльфам лекцию о принципе действия противотонкого гранатомета. После обучения у эльфов наверняка возникла мысль «Теперь у нас есть возможность выступить против огненного дракона и победить». По их глазам можно было понять, что они просто ненавидят это чудовище, и Тами понимал, что в момент столкновения с драконом, их эмоции могут взять вверх, и они просто начнут хаотично палить по монстру. Ведь владение таким смертоносным оружием, с которым они ранее не сталкивались, заставит их считать, что они должны убить дракона любой ценой. Тем не менее, этот энтузиазм мог быть полезен, ведь конечная цель Тами была победить огненного дракона и позволить Туки убить его последним ударом. Первонаперво Этами донес две важные истины до эльфов. Не нажимать на спуск, если вы не готовы выстрелить, и не стрелять, если за спиной есть люди. Перед стрельбой необходимо извлечь гранатомёт из чехла за боеголовку, затем снять защитный кожух со ствола пусковой установки, а после присоединить модуль управления огнем. Так как темные эльфы не были знакомы с таким оружием, Этами решил, что быстрее будет показать все самому. И пока он собирал гранатомет, за спиной он мог слышать, как эльфы отпускают довольно пошлые остроты. «Я бы не выдержал, если бы такая штука вошла в меня», — сказала вероятно Сэйми. «Ха, а у меня все равно больше», — гордо возразил Бан. Похоже, что темные эльфы не смущались разговаривать в открытую на тему секса, а вот и Тами не знал, хорошо это или плохо. Поэтому если бы он смутился, все могли бы подумать, что он странноватый. У тёмных эльфов не было возможности прочитать инструкции на гранатомете, и я обошел эту проблему, лично демонстрируя порядок действий. Сначала он вытащил штырь из боеголовки, инициирующий заряд, снял защитный кожух, а после повернул его в направление, указанном стрелкой. Он также объяснил, что против танков или другой бронированной техники штырь инициирующего заряда необходимо внимать, а вот против пехоты его можно оставить на месте, и так как чешуя дракона является очень прочной, При стрельбе по нему необходимо этот заряд вытаскивать. «Как тогда сделать так, чтобы эта штука спереди вылетела?» спросил Фен, поднимая гранатомет. Фен был очень мускулистым и физически более внушительным, чем отами, поэтому когда он положил гранатомет к себе на плечо, он выглядел очень круто. «Просто рассказать вам о гранатомете, как по мне, недостаточно. Лучше вам испытать это на себе. И, кстати, когда боеголовка касается чего-то после выстрела, она взрывается, поэтому осторожней». Кроме того, чтобы компенсировать отдачу после выстрела, сзади с большой силой выбрасывается противомасса. Попасть под нее смертельно опасно, поэтому убедитесь, что за вами никто не стоит, когда вы стреляете. Вот как! Понятно!» Эльфы выбрали себе подходящие цели и начали практиковать боевые стойки. Так как боеголовка была очень тяжелой. все начали понимать, что целиться в подвижную цель затруднительно. Если учитывать вес самих установок и прочего оборудования... То полный вес гранатомета был в районе 20 килограммов. Ком разглядывал оставшуюся часть снаряжения Итами. А что в этих ящиках? И что это за веревка? спросил Ком, который выглядел как подросток, но которому было 154 года. О, это взрывчатка шнуру запалы. Их можно переносить не особо заморачиваясь. Но, честно говоря, взрывчатка для нас намного важнее гранатометов. После подготовки группа начала собираться к логову дракона на горы Юба. Для того, чтобы подойти к нему незаметно, они использовали траву и листья в качестве камуфляжа. Итами покрасил свое лицо коричнево-зелёной краской и обернул в ткани металлические части своего оружия, чтобы они не звенели, если вдруг за что зацепятся. Мало что известно о жизни и повадках огненного дракона, но это дикий зверь, а значит, чувства у него должны быть острыми, поэтому лучше перестраховаться. За спиной Итами нес спящую туку, завернутую в его бронежилет, так как в своей обычной одежде она была очень заметна. Это служило ей маскировкой и защитой, так как титановые пластины защищали ее. Хотя было понятно, что от атака огненного дракона это мало чем поможет. Эльфийка постоянно испуганно говорила «Папа, мне страшно! Что-то приближается!» Поэтому Лилей погрузила ее в сон. За этами стука исследовали Рори, Лилей и группа из девяти темных эльфов. Все были замаскированы так же, как и этами. О, какой же отвратительный запах! Заворчал Кроу, зажимая нос. «Господин Итами приказал нам смазать открытые части тела животным жиром, так что ничего не поделаешь», — ответила ему Яо. «Понятно, что это скроет наш запах, но разве этот противный запах не сделает нас более заметными?» — Поинтересовался ног, взбираясь за остальными. На горе, к которой они шли, не было ни дорог, ни троп, а местность была очень неровной и практически непроходимой для транспорта. Поэтому им пришлось продвигаться пешком без внедорожника». Группа двигалась очень осторожно, они почти ползли, передвигаясь через овраги, впаденные под тенями крон больших деревьев, а достигая новой местности, меняли камуфляж. К вечеру они разбили лагерь и выдвинулись только на следующее утро. Как бы медленно ты ни шел, в конце концов достигнешь своей цели, если будешь просто двигаться вперед. И вечером третьего дня группа достигла склонов горы Тьюба. В воздухе стоял тяжелый запах серы, скрывавший запах маскировки группы, и группа переоделась в каменный камуфляж под стать новой местности, а Итами зачернел грязь, которую он и тука использовали для маскировки явно выделяющегося зеленого цвета формы. Итами приказал всем лечничком, а затем жестом показал Кроу, чтобы тот шел во главе группы. Кроу бывал здесь раньше, поэтому было решено, что он будет проводником. Вдруг Итами остановился. — Что случилось? — присел на корточке Кроу рядом с ним. — Дракон заходит в свое логово через кратер? «Ага, его гнездо находится на одном из выступов жерла вулкана». Кроу приходил сюда раньше для сбора серы. При сгорании дым от серы сохранит сухофрукты на более долгий срок. И они будут выглядеть более свежими. И хотя Кроу приходил сюда только для сбора серы, во время своих поисков он случайно наткнулся на пещеру. И эта пещера вела прямиком к жерлу вулкана, где спал огненный дракон. «Мне даже поплохело, когда я увидел это чудовище, поэтому я сразу же убежал». И Тами начал расспрашивать корову о местности в жерле вулкана. По словам эльфа, вулкан был бездонным, поэтому было непонятно, что было на его дне. Внутренняя его часть хорошо проветривалась, поэтому качество воздуха было очень хорошим, в отличие от воздуха снаружи. «Получается гнездо в самой пещере?» — уточнил Тами. Эти слова шокировали Рори, но она быстро закрыла рот. «Нет, гнездо в самом жерле, на выступе. Пещера просто соединяет жерло и местность снаружи вулкана». Пояснил Кроу: А что если мы спустимся с вершины вулкана? Нет, это невозможно. Там почти отвесная скала. Не думаю, что получится оттуда спуститься. Рори нахмурилась, потому что она не могла пойти под землю. И Тами посмотрел на нее и, улыбнувшись, сказал: Не волнуйся ты так. Все в порядке, ты можешь остаться снаружи. Все, что мы сделаем сейчас, это проверим, есть ли там дракон. А если он вернется, то ты сможешь с нами связаться. План Тами заключался в следующем. Сначала они войдут в пещеру и проверят, есть ли там огненный дракон. Если его не будет, то они заложат взрывчатку, а если будет, они немедленно выйдут из пещеры и будут ждать, пока дракон не решит уйти по своим делам. Если все пойдет по плану, то Рори ничего не нужно будет делать. Стоит ли нам его останавливать, если он будет улетать? Хм, так будет слишком подозрительно. Лучше нам все таки подождать, пока он улетит. Пока Итами настраивал свою гарнитуру, он пробормотал. Интересно, Рори умеет пользоваться этим. Рури быстро поднесла микрофон к рту, и Тами проверил беспроводную связь с ней и лилей. Ну что ж, идем, сказал Тами, положив туку на землю. Итами хотел войти в пещеру только с винтовкой, однако, как только он подошел ко входу, Яу и другие темные эльфы остановили его. Поручите лучше нам такие тривиальные задачи. же был только рад позволить Яу и Крау пойти вместо себя.